Глава 18 август. Время летело абсолютно незаметно, и вот уже наступил конец лета. Но температура всё ещё держалась на уровне 26-27°. Колен вылеззанный шагнул на кафельный пол, который тут же покрыли падающие с его тела капли воды. Колен стоял в чем мастера дела и с радостью смотрел на собственный пресс. Он несколько раз напряг мышцы и залюбовался выступавшими кубиками. Это был результат ежедневных тренировок, и болото во всячасть тела Клейна переполняло энергией. Сегодня его учитель, мистер Гоуэн, показывал, как правильно работать ногами и вкладывать всю свою силу в один удар. Клейн шлёпал босыми ногами по кафельной плитке, изображая двигавшегося туда-сюда боксёра, а потом резко уклонился вправо и ударил кулаком, одновременно прикрываясь второй рукой. Он остановился, удовлетворённо выдохнул, потом снял полотенце с держателя и вытерся насухо. После знакомства с мистером Гудорионом, доктором в лечебнице для душевнобольных, Кэлен казалось, смог избавиться от того навязчивого внимания со стороны сверхъестественных происшествий. Целых 2 недели спокойствия. А без постоянных волнений его жизнь вошла в мирное русло. Вовремя платили зарплату, и он всё больше погружался в глубины мистических знаний, тренировался в стрельбе и кулачном бою, готовил новые блюда вместе с Милицей и Бёнсом, не спеша обставлял дом. Распрашивал своих коллег о всяких сверхъестественных историях, предсказывал в клубе и строго следовал выработанным им самим принципам. Колиен стал спокойней. И если бы не те длинные ночи, когда его охватывала тоска по земле, красный дымоход, который до сих пор не смогли отаскать, или не картинка, показанная тканевой мареняткой несчастий, которая иногда преследовала его во сне, он был бы счастлив и полностью удовлетворен своей жизнью. За это время клуб Таро собирался им 3жды, но клиент так и не получил новых страниц из дневника. По заверениям мисс Справедливость на познакомилась с парой посторонних и частинка с ними общалась. И когда ей станет больше доверять и познакомиться с остальными, она сможет добыть больше страниц. Весельчак сообщил, что наконец вернулся из плавания и разбирается с накопившимися делами, и как только у него появится свободное время, тоже займётся поиском. Кроме того, справедливость чувствовала, что те двое посторонних потенциальные члены их небольшого клуба. У них было великолепное прикрытие, весьма надёжные документы, полученные из разных источников, а ещё принципы и неплохой характер. Но пока главным и единственным препятствием для их вступления служило то, что они были всего лишь начинающими посторонними последовательностью 9, а это не очень-то подходило такой таинственной и престижной организации, как клуб Таро. Престижная организация звучит как какая-то пирамида. Колеен тяжело вздохнул, прикрывая свою полную непонимание ситуации, когда мисс Справедливость рекомендовала этих двоих. Ему оставалось только согласиться понаблюдать за кандидатами. Конечно, справедливость уже не была той наивно-романтичной натурой. Девушка оставалась настороже и не упоминала лишних приметы имён. Она опасалась, что так её вычислят висельник. Мисс Справедливость упомянула, что чувствует признаки усвоения зелья, и через 3-4 недели, если будет действовать как и прежде, Ей и понадобится новая формула. Надо запланировать себе получение рецепта телепац. Кален задумался о прошедшем позавчера собрании клуба Таро и отбросил полотенце, которым сейчас вытирался. За эти 20 дней он только один раз встретился с Декстером Гудерионом. Кален прекрасно понимал, что спешка здесь неуместна, поэтому он просто беседовал с доктором о его делах и расспрашивал всякие мелочи о психологических алхимиках. Учитывая скорость, с которой мисс Справедливость усваивала зелье, У него не оставалось выбора, кроме как начать задумываться о том, как же добыть рецепт телепата. Клейн застегнул рубашку и взял новое полотенце, которое обернул вокруг головы, чтобы волосы немного просохли. По сравнению со справедливостью он переваривал зелье ещё быстрее. К концу этой недели, когда Клейн входил в состояние гитации или использовал духовное зрение, слуховые и зрительные галлюцинации почти исчезли. Развернув полотенце, Клейн вытер голову. А потом оставил с на дверь и забормотал про себя. Принципы провидца, которые я вычислил, доказали свою эффективность. Я полностью переварю зелье к следующей неделе, но я не имею ни малейшего представления, где добыть рог половозрелого козла с горы Харнекис или рог с человеческим лицом. Поступить так же, как и миздаили, и подать особое прошение, но это может привлечь излишнее внимание со стороны иерархов церкви, а я хочу идти своим собственным путём. Еретика из ордена Авроры. который устроился в полиции, уже нашли. А тоинственное место раз Z по-прежнему неизвестен. Генри сообщил, что завершит поручение о крастном дымоходе на этой неделе. Сбережения вернулись на уровень 7 фунтов, поэтому не придётся беспокоиться по оплате услуг. В тех сведениях, что он уже добавил о жильцах некоторых домов, нет ничего необычного, но у меня не было времени проверить их тщательно, одного за другим. Может быть, я мог бы выяснить, в каких домах поселились новые жильцы? Хм, стоит заняться. Отдохнув ещё минутку, Калин надел на себя чёрные брюки, галстук-бабочку и прикрепил плечевую кобуру. Затем поднял с пола потный тренировочный костюм и бросил его в корзину для грязного белья. После чего вышел из ванной комнаты. Было среда, и он только что завершил свою послеобеденную тренировку, поэтому ещё находился в доме своего учителя мистера Гавейна. Мистер Маретти, здравствуйте. Опустив глаза, поздоровалась проходившая мимо горничная мистера Гавейна. Каленц ликвикнул и указал на дверь ванной комнаты. Не могла бы ты прибраться? Конечно, сэр. Одежду сразу же займётся прачка. Она будет после 6, сказала горничная, не поднимая при этом своей головы. Прачкам не полагалось ни жильё, ни питание, поэтому они работали в нескольких домах сразу. Обычно их нанимали для стирки белья в нескольких домовладениях. Прачки работали в каждом доме по отдельности или собирали всё сразу и уже чисто разносили работодателям. И только так они едва сводили концы с концами. Кален ничего не сказал, он вернулся в гостиную, чтобы попрощаться с учителем, который удобно устроился в кресле-качалке. Гэвин только флегматично кивнул. Его ноги прикрывал светло-коричневый плед, а в руках была раскрытая газета. Кален до подины знал, что этот джентльмен, купающийся в лучах заходящего солнца, только-только перешагнул порог пятидесятилетия, но этот безжизненный вид делал его похожим на глубокого старика. Во время их тренировок Говин молчал и говорил только тогда, когда это было необходимо. Он не терпел пустой болтовни. Наклейн так уставал после тренировок, что у него не было сил завести разговор. Следовательно, они так и остались просто знакомыми. Говин всё ещё искусен и очень быстро двигается. Думаю, для него не будет проблемы справиться с тремётами, как я. Он получает плату от полиции Тингона, а ещё приобрёл землю в пригороде и сдаёт её в аренду. Нанял повара, горничную, прачку. В империи Фудоголиков мужчина с его достатком путешествовал бы по всему миру. Колено отвернулся от гавойны и покачал головой, затем подошёл к вешалке, чтобы снять с неё цилиндр и шармовку, привёл свой внешний вид в порядок. Колено взял трость и вышел из дома. Он направился по тропинке мощёной камнями, которые уже давно заросли травой, прямо к воротам. Но вдруг заметил, что за забором стоит двухколёсный экипаж, рядом с которым прогуливается знакомая фигура. Леонард пробормотал Клейн: Подозрительно глядя на неряшливую причёску своего коллеги, Леонард, как обычно, был одет в белую рубашку, чёрные брюки и кожаные сапоги, а в своих руках нервно крутил цилиндр. Но когда увидел выходящего за порог Клейна, олабнул и спросил: "Приятный сюрприз, не правда ли? Просто сюрприз, без всякого удовольствия". Клейн проигнорировал фливольное поведение Леонарда и уставился в глаза ночного поэта. "Что случилось?" Леонард одел цилиндр. Кейтан приказал, чтобы ты отправился со мной и Фраем. Поговорим по дороге. Хорошо. Кейн залез в карету. За окном быстро проносились дома, а Леонард в это время достал папку с документами и передал её Кейну. Кейн пристроился на колени и достал первый лист, затем принялся внимательно читать. 11 августа, 11 часов дня, в работном доме в западном районе банкротившийся человек Салос хотел совершить поджог. Но вместо этого совершил акт самосожжения. 11 августа, 10:00 дня, обедневший грузчик Зит прыгнул с моста в реку Туссак и тем самым совершил самоубийство. 11 августа, 8:00 утра, на нижней части улицы Железного креста, миссис Люис, зарабатывающая себе на жизнь склейкой спичечных коробков, умерла внезапной смертью. Первое пришествие задачей Клейна. Ему показалось, что это весьма ординарный случай. Это не только не стоило внимания ночных ястребов, но даже простые полицейские тратили бы своё время занимаясь подобным. Но стоило ему дочитать до конца, Клейн нахмурился. Не слишком ли их много? Когда подобных кажущихся обычными смертей становится слишком много, по неволе выzникают вопросы. Хоть раз, но Леонард решил побыть серьёзным. Число самоубийств и объяснимых смертей за прошедшие 2 недели в 5 раз больше обычного. Когда в штаб квартире полиции свели данные воедино, Они поняли масштаб проблемы и быстренько передали дело нам, впрочем, как уполномоченным карателям и механизма коллективного разума. Хотя при первоначальном расследовании все эти смерти кажутся вполне естественными, но капитан думает, что мы должны проверить их ещё раз. Могут потребоваться ваши предсказания или ритуальная магия. Колено настигло просветление. Я всё понял, Алеонард щёлкнул пальцами. Вы, Яи и Фрай в одной группе. Фред обещал ждать нас в начале улицы Железного креста. Все королевла сторонил в другой занимаются расследованием в северном районе. А капитан остался в компании на случай непредвиденных обстоятельств. Хорошо. Кренкевнул, но внезапно кое-что осознал и поспешил спросить. Можем заехать ко мне. Нужно оставить записку. Он должен предупредить и брать от сестрой, что не ужныны дома из-за работы. Леонард рассмеялся. Никаких проблем. Всё равно по пути. Послушав ответ Леонардо, Клейн успокоился и ещё раз перечитал отчёты. Он хотел найти нечто общее у всех этих имён, времени и причины смерти. Затем внезапно кое-что осознал. Это же моя первая совместная миссия после зачисления в команду.